Глава седьмая. Взгляд в прошлое. «Звучит это всё достаточно многообещающе», — сказал Вогнер, до того внимательно слушавший меня. «Но каким же образом ты хочешь объединить силы телепата, мага воздуха и твоё... интуицию?» Слово само пришло мне на язык. «В самом деле...» Сведения, сканеры — все это звучит слишком косноязычно и не отражает подлинной сути. Это слово будет уместнее всего. А как объединить? С помощью пентаграммы, конвергенции, конечно. Чем дальше, тем интереснее. Миориале, погрузившись в раздумья после моей реплики касательно ее возможности воздействовать на разум нежити, оживленно на меня посмотрела. Знания о подобных вещах не сохранились даже у моего народа. Ты способен смотреть настолько глубоко в прошлое? Способен если имеется подходящая подзорная труба. Я кинул взглядом окружающую территорию. Ура! Наконец-то после такой полосы неудач мне хоть раз повезло. В запретном лесу, помимо порталов, также имеются странные каменные тотемы, которым немало столетий. И один из таких тотемов находился в километре от нас. Подходящая моим целям подзорная труба имеется в 20 минутах пути отсюда. Мы можем разбивать лагерь и готовиться. Примерно через час-полтора я вернусь. Развернувшись, я пошёл в сторону тотема. «Уж извини, но одного мы тебя далеко отпускать не будем. Об этом нам следовало условиться изначально», — донёсся до меня сзади голос Вогнера. «Иди с ним». Мне не надо было ни оборачиваться, ни применять свой дар, чтобы понять, кого именно Вогнер послал за мной. Я всё равно никогда больше не смогу ему доверять, что он не сделал. «Я надеюсь, ваше надутое высочество не возражает, если моя скромная персона будет его сопровождать». — раздался ехидный комментарий сзади. Я не ответил ничего, твёрдо решив воспринимать его как объект декораций, почему-то могущий ходить и говорить. Про себя я порадовался новому способу использования своей интуиции. Ведь, как было сказано ранее, обзор моих способностей составляет лишь 50 метров. Однако тут есть ёмкое уточнение. В таком радиусе я вижу полностью территорию круга, охватываемого на все 360 градусов. А вот если направить взор своей интуиции в рамки сектора круга, то и смотреть можно дальше. Я ограничил площадь обзора примерно в 20 раз, настолько же соответственно увеличив дальность их использования. Разумеется, и эта моя способность имеет ограничения. Разбивая площадь обзора на еще большее количество частей, я просто не в состоянии буду различить куски охватываемого. А если вращаться в процессе обзора, что, собственно, я сейчас и сделал при своем среднем разделении, то мозг при более дальнем обзоре просто не сможет переварить всю полученную информацию. «Может быть, ты всё-таки пояснишь, куда мы идём?» — осторожно спросил Тхас. «Недалеко отсюда есть очень странный каменный тотем», — ответил я пустому пространцу перед собой. Секреты пентаграммы исчезли уже очень давно, однако этому тотему, по самым скромным моим оценкам, полторы тысячи лет. Думаю, я смогу заглянуть в его память и оттуда попытаться узнать об этой пентаграмме. Авантюрно, не спорю, однако мой дар меня ещё ни разу не подводил. Таких обелисков тут на самом деле не так уж и мало, однако выделился именно этот, и тому должна быть причина. «Что-то я не понимаю. Как ты тогда вообще о ней узнал?» Я обернулся и внимательно посмотрел на него, всем своим видом давая понять, что данная случайная беседа не поменяет ровным счётом ничего. Его же лицо, в равной степени выражавшее вежливость и любопытство, не изменилось за 10 секунд нашего зрительного контакта. Если совсем коротко, при каждом короле, герцоге, правителе имеется своя служба безопасности, так? Отвернувшись, задал ей наводящий вопрос. «Что-что?» — недоумённо спросил Орк. «Ты имеешь в виду гильдию королевских шпионов?» «Не обязательно. В зависимости от ранга правителя это может быть как целая организация, так и единственный человек... исполнитель. И об этом известно абсолютно всем. Но вот кто именно в ней состоит — это уже вопрос без ответа», — помолчал немного. Орк также вежливо ждал продолжения. «Здесь ситуация аналогичная». Мой дар собирает информацию отовсюду, где она есть. В пределах настоящего времени, разумеется. О пентаграммах ещё помнят. И потому я получил ответ, какой именно магический рисунок может мне помочь, вернее, как мне вообще суметь совершить задуманное. Но вот на вопрос, как его нарисовать, дать ответ не может никто из ныне живущих. Надо смотреть в прошлое. А что поможет смотреть в прошлое лучше, чем статуя тысячелетней давности? Пока мы разговаривали, показался и тотем. Это было каменное изваяние какого-то башка. Высотой он был метра четыре. Можно и точнее, четыре метра и тридцать сантиметров. На голове у него было некое подобие короны, сделанной из травы. На верхней части тела одежды не было, зато была перевязь, которая сзади удерживала колчан. Что и логично, так как в правой руке он держал лук, а левый тянулся через плечо за стрелой. На ногах, как ни странно, не набедренная повязка, а просторные штаны, однако ступни были босыми. Любопытно. Если это какой-то древний бог охоты, то для чего ему наваяли такой большой живот? Ходить с таким на охоту как-то проблематично. Скорее, это некий покровитель природы. Наверняка это злое лицо должно было отпугивать недобросовестных охотников из тех, что охотятся ради охоты, а не ради пропитания. Осматривая статую, я постепенно поднимал взгляд и, наконец, добрался до его глаз. А как только увидел... Я не знаю, как можно глаза из камня изобразить с такой лютой ненавистью внутри. Мне стало почти так же страшно, как тогда, в храме, где я, задыхаясь, уже готовился прощаться с жизнью. Какая ненависть, какая ярость! Как можно было такому поклоняться? Или выражение лица статуи изменилось со временем? Статуя, конечно, каменная, да только и волшебство в этом мире есть, и времени прошло немало. орку тем тоже не нравился. Обычно спокойный и уверенный в себе, Сейчас он избегал смотреть на него вообще, а уж посмотреть в глаза его не застояла бы никакая сила. «Слушай», — прошептал он, смотря на меня взглядом, в котором читалось сильное беспокойство, «ты уверен в своих силах. На меня это навевает страх, которого нам по природе не должно испытывать». «Если тебе страшно, можешь не смотреть», — умыкнув, сказал я. «Уж мне-то известно, что я делаю, так что оставь свое беспокойство при себе. От него больше вреда, чем пользы». «Если ты в самом деле хочешь помочь, подсади меня». «Это ещё зачем?» — резко спросил Орк. Впрочем, резкость была скорее связана с тем, что он совершенно не ожидал того, что я могу его о чём-то попросить. «Мне нужно войти в физический контакт с его головой», — терпеливо пояснил я, уже готовясь к медитации и не желая раздражаться из-за мелочей. К животу, а тем более к ступням, я преподать не собираюсь. Да и потом, если уж ему придали человеческий образ, то и память должна была лучше всего сохраниться в его голове, Не тратя более времени на вопросы, Тхас подошёл к тотему и, по-прежнему стараясь не глядеть на него, опустился на корточки и подставил сцепленные руки. Я аккуратно встал на его ступеньку, и он безо всякого труда поднялся, помогая мне забраться. Я переступил на выпирающий живот статуи, посмотрел в глаза и... испугался. Но не того, что там было страшное выражение. Дело было в ином. Выражение лица изменилось. Я уверен, что сначала его глаза смотрели на нас с Дхасом сверху вниз, а теперь они смотрели прямо, прямо на меня. И теперь в его взгляде одновременно смешались ненависть и надежда. Я понимаю, это звучит как бред. Не тяжело представить ситуацию, в которой человек смотрел бы одновременно с ненавистью и надеждой. Но это было так. Ещё раз глянув на него, я наклонился к голове, и мой лоб соприкоснулся с его лбом. И, закрыв глаза, пустил своё сознание в вольный полёт.